Бог меня наказал. Мамины деревянные шлёпанцы-шлёры, в которых она приехала, сгнили, и она выменила зелёного льва у Чумичёвых на валенке. Мы остались без волшебного льва. «Они не знают, что он волшебный. Не проболтайся. Я после войны выкуплю его обратно», — предупредила меня Мина. Лиле тоже нужна была обувь.